Глава 22. Ноябрь 2015 года. На потолке пятно. Оно нарушает его, растрескавшуюся поверхность. Я машинально пересчитываю рассыпанные по нему перфорированные черные точки. Я лежу уже час пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, кроме страха, который нарастает внутри меня. Кто я? Кто я? Кто я? Я ненавижу человека, которого вижу в своих воспоминаниях. Мне мучительно оглядываться на них. Это все равно, что лежать привязанной к операционному столу, пока с вас медленно сдирают кожу. Вы корчитесь от боли и кричите, моля о пощаде, но вас никто не слышит. Мне так и хочется протянуть руку в прошлое, и встряхнуть свое бывшее «я», сказать самой себе, что должна поступить иначе, но не могу. Я протираю глаза и глубоко вздыхаю. Эта комната стерильна и кричит об одиночестве. Жесткие простыни царапают кожу. Матрас скрипит каждый раз, когда я ворочаюсь. Подушка комковатая. После бессонной ночи моя шея затекла и болит. «Как вообще я позволила этому месту стать моим домом?» Эвелин громко плачет, и я впервые не тянусь к дочери. Я оставляю ее лежать в колыбельке. Бездушная мать, вот в кого я превращаюсь. Но даже признав истину, я все равно не пытаюсь загладить свою вину. Пусть полежит и покричит. Мое сердце заморожено. Юная Виктория, ее боль так свежа, так остра. Я задираю рубашку и смотрю на свои ребра, ожидая увидеть фиолетово-черные синяки. Но их нет. Пальцы трогают кожу и смещаются влево. Я нащупываю то место, в которое он меня ударил. Я надавливаю на кожу, но чувствую только кость. Ничего. Но это было. Это и вправду было. Хорошо провела день, Виктория. Я резко сажусь в постели. В противоположном конце комнаты, прислонившись к стене, стоит Уэс и с любопытством смотрит на меня. «Я все еще не пришла в себя после сегодняшнего сеанса. Мне меньше всего хочется его видеть. Как ты сюда попал?» «Я был здесь все время. Ты просто не слышала, как я вошел». «Он врет. Он врет, и мы оба это знаем». Его слова заставляют меня вскочить с кровати. «Я дергаю себя за волосы и лишь в самый последний миг заставляю себя не разреветься от боли и отчаяния. «Тебя не было здесь все время». Я начинаю мерить шагами комнату, всякий раз считая до двадцати пяти. Я бы тебя увидела». «Технически это неправда. Ты слишком многого не замечала». Я останавливаюсь на полушаге. Наконец-то мы хоть в чём-то согласны между собой. «Ты прав. Я действительно видела вещи, не такими, какие они есть на самом деле». Уэс щурит глаза и делает шаг вперёд. «Мой первый порыв отпрянуть назад...» Но я вижу Викторию, дрожащую, втягивающую голову в плечи. Викторию, которая прячется в страхе. И я отказываюсь повторять прошлое. Если он сделает мне больно, я закричу. И появится кто-то из медсестер. Я кое-что вспомнила, Уэс. Уэс смотрит прямо на меня. Он наклоняет голову на бок и недоуменно смотрит на меня. Что именно? Вспомнила, как мы вечно ругались. Я проглатываю свой страх. «И твое рукоприкладство!» Уэс хмурится. «Я обращался с тобой, как с королевой!» «Нет!» — яростно шепчу я. «Я!» — он делает шаг вперед. «Никогда!» — еще шаг, и он прямо передо мной. «Не делал тебе больно! Никогда!» «Неправда! Ты ударил меня вот здесь!» Я указываю на свою щеку. «И здесь!» — я кладу руку на живот. «Что тебе говорит твоя докторша?» На мгновение часть яда, которым он когда-то брызгал в меня, вырывается наружу. Вспышка гнева, полные ненависти глаза. Они были там всего секунду, а затем исчезли. Но я их увидела, и это самое главное. Она мне ничего не говорит. Она показывает мне... Внезапно я умолкаю. Воспоминания создали трещину в маске Уэса. Я больше не вижу его в прежнем свете, а значит, не могу ему доверять. «Что ты собиралась сказать?» «Это так важно? Ты же собираешься всё отрицать?» «Конечно, это важно. Тебя опичкают ложью». «Это не ложь!» — кричу я. Я обхожу кровать, стараясь держаться от него как можно дальше, и хватаюсь за край кроватки Эвелин. «Тебе пора идти». «Не верим, Виктория! Уходи!» «Я остался верен тебе, когда все другие тебя бросили. Разве это тебе ни о чём не говорит?» «Уходи!» Когда-нибудь ты пожалеешь обо всём, в чём ты меня обвиняла. Когда-нибудь ты поймёшь, что в мире нет никого, кто любил бы тебя так, как я. Он качает головой, глядя на меня со злостью и разочарованием. Он делает шаг мимо меня, и всё моё тело каменеет. Вместо того, чтобы смотреть на меня, говорит он: "Посмотри-ка лучше на себя. Может, из нас двоих, злодей в нашей истории, это ты в конце концов?" Это ты заперта в психушке, не я. Как только он уходит, я пытаюсь закрыть окно. Начнем с того, что, по идее, эти окна невозможно открыть. А вот закрыть обратно — пара пустяков. Я изо всех сил кручу замок, но он не сдвигается с места. Отчаявшись, я делаю глубокий вдох и бьюсь головой о стену. Раньше этот человек был для меня всем, но теперь я вижу, что он — моя ахиллесова пята. Я зажимаю уши и кричу. Своим криком я бужу Эвелин. Она тоже кричит от страха, но я кричу громче. В мою комнату вбегает медсестра и оглядывается по сторонам. «В чем дело?» «Уэс был здесь!» Пара секунд, и на ее лице читается облегчение. «Мне так и хочется встряхнуть ее, заставить ее увидеть правду!» «Виктория, его здесь нет!» «Да, но он был!» Я подбегаю к ней и хватаю ее за руку. Она пытается отдернуть руку, но я тяну ее к окну. Он сбежал отсюда, и теперь окно не закрывается. Она наконец выдергивает руку, бросает на меня колючий взгляд и осматривает окно. Я в ярости потираю ладони. Вопли Эвелин утихли. Хорошая мать утешала бы своего ребенка прямо сейчас, но эта потребность, эта навязчивая идея заставить кого-то поймать Уэса, она сильнее меня. «Что ты сделала с этим грёбаным окном?» — говорит Кейт себе под нос. Она дёргает за замок и, как и я, не может вернуть его на место. «Я ничего не делала. Это он его испортил!» Я, улыбаясь, показываю на замок, и она смотрит на меня так, будто я действительно чокнутая, но мне всё равно. «Теперь понимаете? Это моё доказательство. Он был здесь!» Медсестра опускает руки и пристально на меня смотрит. Я замечаю страх в ее глазах. «Его здесь не было, Виктория?» «Неправда, он был!» «А теперь, наверное, стоит прямо под окном и ждет, когда ты уйдешь, чтобы снова проскользнуть сюда. Говорю тебе, там никого нет». Она не понимает. Никто не понимает. И сколько бы раз я не пыталась им это объяснить, они упорно отказываются слушать, что я говорю. Она возится с окном и через пару минут, в конце концов, запирает его. Она дёргает за шнур, и жалюзи падают на подоконник, закрывая чистое чёрное небо и полную луну. «Он был там всего несколько минут назад», — слабо говорю я. На лице Кейт появляется жалость. «Может, дать тебе что-нибудь, что поможет тебе уснуть?» Она протягивает руку и гладит меня по плечу. «Что ты на это скажешь?» «Я вырываюсь из её рук. Мне не нужны лекарства!» Меня так и подмывает сказать ей, что за последние несколько месяцев я не проглотила ни одной таблетки. Мне нужно, чтобы вы все мне поверили. Кейт пробует другой подход. Почему ты не ложишься? Может, если ты немного вздремнешь, тебе станет лучше? Я не ребенок. Вы не можете разговаривать со мной, как с малым ребенком. Виктория, ложись, или я позову доктора. Перевожу. Слушайся меня, иначе врач вырубит тебя снотворным. Гнев гноится во мне, бежит по моим жилам, умоляя выпустить его на свободу. Но я медленно подхожу к кровати. Я ложусь в ту же позу, в какой была всего несколько минут назад. Как? Как такое вообще возможно? Время тянется медленно, а потом, вжик, и в мгновение ока прошло. Я жутко устала, что меня принимают за чокнутую. Я устала от того, что все думают, будто я лгу. Лёжа в постели, я знаю, что не должна отступать перед Кейт. Но я слишком устала, и мне всё равно. Кейт подтягивает простыню к моему подбородку, как будто я ребёнок, и механически улыбается. Хорошая девочка, умница. Я лежу неподвижно, как мумия. Я загляну к тебе через несколько минут. Сегодня вечером она точно это сделает. Если завтра тебя это всё ещё будет беспокоить, «Возможно, тебе стоит поговорить с лечащим врачом», — говорит она. «Может быть», — тупо отвечаю я. Кейт идет к двери, но прежде чем выйти в коридор, оглядывается через плечо. «Тебе нужно что-то еще?» «Нет», — шепчу я.